Обнимая мать за плечи, он ввел ее в помещение вокзала, нашел свободное место на скамейке, усадил, присел рядом на свой чемодан. Она по-прежнему молча и отрешенно смотрела на него. Саша улыбнулся. Мама, здравствуй. Ну, скажи хоть что-нибудь. Она продолжала молча смотреть на него. Улыбаясь, он провел ладонью по заросшей щетиной щеке поезде не побреешься, а на станциях жутко грязные парикмахерские». Такие же или почти такие же слова говорил он ей тогда, в Бутырке, перед отправкой. Этими же словами встречает сейчас. «Поеду в Калинин, сегодня же приведу себя в порядок». Она спросила, «На сколько лет у тебя минус?» «Минус срока не имеет». Она открыла сумочку, вынула конверт. «Здесь деньги для тебя». 500 рублей, так много. Оставь половину себе, прошу тебя. Нет, даже не говоря об этом. Тебе их переводил Марк. Они лежали на сберкнижке. Там осталось еще полторы тысячи. Когда тебе понадобится, возьму. Она взглянула на Сашу. Саша, я должна сказать тебе. Она сделала паузу, вздохнула и, не отрывая от Саши напряженного взгляда, произнесла: Марка. Расстреляли Саша ошеломленно смотрел на нее Марка расстреляли Марка нет в живых Я не хотела тебе об этом писать Его арестовали в августе В Кемерове был суд Саша молчал А она, все так же Не сводя с него глаз, продолжала Арестован Иван Григорьевич Будягин Лену с Владленом И ребенком выселили Из пятого дома советов в коммунальную квартиру. Какие ужасные новости. Саша на днях вспоминал Ивана Григорьевича, а он сидел уже в это время в тюрьме. Бедная Лена, бедный Владлен. Лена вышла замуж? Нет, она не замужем. Отец ребенка Шарок, но они не живут вместе и, кажется, даже не видятся. Софья Александровна помолчала, потом спросила, «Кому ты едешь в Калинин? Там живет жена одного моего знакомого». «У меня два адреса для тебя. Один в Рязани, брата, Михаила Юрича. Он работает в облплане. Евгений Юрьевич, ты его должен помнить. Он бывал в Москве. Михаил Юрич предупредил его, и чем можно, он поможет. Второй адрес — Уфа. Там живет брат мужа Веры. Она ему тоже написала. Конечно, Рязань ближе, но посмотри. Главное, не отчаивайся. Самое страшное позади. Как только устроишься — «Я буду к тебе приезжать». Все продумали, все подготовили. Мама, Михаил Юрьевич, ну и, конечно, Варя. Милые, наивные люди. «Ты по-прежнему работаешь в инвентаризационной конторе?» «Да, сейчас я взяла отпуск». Он понял, взяла отпуск, чтобы сидеть дома у телефона и ждать его звонка. Она достала из сумки пакет». «Здесь кое-какая еда тебе в дорогу. Колбаса, копчёное сало, конфеты. Ну зачем? Ничего этого в Калинине ты не купишь». «Ладно». Все это она тоже берегла до его приезда. «Что творится, Саша?» сказала Софья Александровна. «Что творится? В нашем доме каждую ночь забирают». «Что в Москве говорят о процессе?» «Говорят». Софья Александровна усмехнулась. «Сашенька, сейчас никто ни с кем ни о чем не говорит, все боятся. Я только с Варей перекинулась парой слов, но Варя верна себе. Вышинский халуй, продажная шкура и вообще все ложь, все липа». Саша улыбнулся. Он помнил, как Варя обличала какого-то лякина из ее класса, доносчик, подлипала, и потому сразу представил себе, каким сердитым было ее лицо, когда она ругала Вышинского». Но большинство, Сашенька, мне кажется, верит. Психология толпы неустойчива. ее можно повернуть и в ту, и в эту сторону. Ты Травкиных помнишь? В нашем доме жили старуха с дочерью. А старшая дочь, эсерка или меньшевичка, ее еще в 22-м году посадили. Так вот теперь, через 15 лет, выслали и старуху Травкину, и ее младшую дочь. За что? За связь с врагами народа. А этот враг народа — собственная дочь, которую она не видела 15 лет. И заметь, все квартиры забирают себе работники НКВД. Да, имей в виду, Юра Шарок работает в НКВД. Большой чин. Он все еще в нашем доме живет? Выехал, получил новую квартиру. В старой остались отец, мать и брат его, уголовник Володька. Вернулся из лагерей таких в москве не прописывают а его сразу же да еще на арбате на режимной улице значит нужный человек заметил саша ужасный тип нахал уголовная морда идешь мимо него так и ждешь сейчас финкой пырнет между прочим спрашивал насчет тебя да с такой улыбочкой сашеньку своего дожидаетесь а ты я ему тебя дождались и сашу дождемся Даже не остановилась, на ходу бросила. Говорят, он в муре работает. «Ну ладно, что я все о наших делах? Прости меня. Как ты? Прекрасно. Видишь, жив, здоров. Я тебе затем рассказывала, чтобы ты знал обстановку. Представляю. Таких, как ты, преследуют, придираются к любой мелочи. Будь осторожней, Сашенька. Не вступай в споры, не конфликтуй. Кем ты собираешься работать?» «Шофёром». «Кстати, ты мне права привезла?» «Да-да, конечно. Чуть не забыла тебе отдать». Она порылась в сумке, вынула конверт. «Здесь твои водительские права, зачётная книжка. Вот листок с адресами, о которых я тебе говорила. Смотри, и профсоюзный билет, но он уже просрочен. Три года не плачены членские взносы». «Ничего». Саша взял конверт. «Всё может пригодиться». Он просмотрел документы – права, зеленоватые корочки, его фотография, совсем мальчишеское лицо, он в полосатой футболке, такие тогда были в моде, зачетная книжка со знакомыми фамилиями преподавателей. Все предметы сданы, только дипломную работу не успел защитить. «Вот еще твои документы», — продолжала мама, перебирая бумаги в другом конверте. «Метрика», «Аттестат об окончании школы», «Билет какого-то спортивного общества», «Этого ничего не надо», — сказал Саша. «Пусть все будет у тебя. Впрочем, погоди, метрику я возьму». Вдруг представится возможность получить паспорт заново. Тогда метрика пригодится. «Я не хочу огорчать тебя, Сашенька», — сказала мама. «Но у нас в квартире сложилась несколько напряженная обстановка. Галя претендует на маленькую комнату, не хочет считаться, что есть папина бронь. Следит за мной». И когда ты будешь звонить из другого города, я бы не хотела, чтобы она подходила к телефону. Ведь знаешь, как телефонистка объявляет, вас вызывает Калинин, вас вызывает Ленинград. Поэтому давай каждый раз договариваться, приблизительно в какие часы ты будешь звонить. Я буду возле телефона». «Хорошо», — согласился Саша. «Я только не знаю, в какие часы дают Москву. Я прихожу с работы в шесть часов и весь вечер сижу дома. Завтра я тебе обязательно позвоню после семи вечера, а потом будем договариваться. Ну и писать буду». Он улыбнулся. Все же дешевле. «Конечно», — согласилась она, — «зря деньги не трать. Пиши чаще, если можно, каждый день. Звони только в крайнем случае. Кстати, можешь писать Варе, она мне передаст». «Ты боишься, что меня будут искать?» Да, боюсь, они редко освобождают, но если освобождают, потом берут снова. Такая у них система. Тебе будет трудно жить, Саша. Я это знаю, но не беспокойся, все будет в порядке. Дай бог, дай бог, тихо сказала она, и глаза ее снова увлажнились. Боже мой, за что? Почему? Ладно, мама. Он взял ее руки в свои, прижал к губам. «Ты должна радоваться, я жив, здоров, свободен, свободен, понимаешь? Мое счастье, что меня забрали тогда, а не сейчас, потому я так легко и отделался. Забери меня сейчас, я бы получил 10 лет лагерей, в лучшем случае. За что? За то же, что и другие, ни за что. Так что радоваться надо, будь спокойна, ни о чем не волнуйся. Я буду писать». «Не каждый день, каждый день навряд ли получится. Но ни при каких обстоятельствах ты не должна волноваться. Со мной все будет в порядке». Она молча слушала его, думала, потом сказала. «Тетя Вера предложила, если будет крайняя необходимость, ты можешь приехать к ним на дачу на 42-й километр. Если зимой, то надо меня предупредить, чтобы они открыли дачу, дрова там есть» давай придумаем условную фразу я пойму что надо предупредить веру предположим пришли мне свитер я мерзну как ты считаешь отлично улыбнулся саша я запомню пришли мне свитер я мерзну и это предусмотрели на случай если ему придется сматываться откуда то